В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка. Но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого идальга, едущего насле. Когда, наконец, ему показалось, что настало время, он въехал в село и направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятеля Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила, «Как вы думаете, ваша милость, сеньор Педро Перес», — так звали священника, — «не приключилась ли беда с моим господином? Шесть дней уже, что не видать ни его, ни его коня, ни щита, его, ни копья, ни доспехов. Он несчастный и я, мне кажется, и это так же верно, как то, что я родилась, чтобы умереть». Проклятые эти рыцарские книги, которые он постоянно читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и искать приключений по всему свету. Пусть бы сатана с воравой унесли все эти книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всем Лаванчи. Племянница говорила тоже, и даже больше того. «Знаете, сеньор Маэсе, начальник, Николас, так звали цирюльника, не раз случалось, что мой сеньор дядя читал эти бездушные несчастные книги, не отрываясь два дня и две ночи подряд, после чего он бросал книгу, хватал шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что убил четырех великанов, подобных Четырем башням, а пот, который лил с него от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении. И тогда он выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокойный, и здоров, говоря, что вода — это драгоценное питье, принесенное ему мудрым эскифом, могучим волшебником и другом его». Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила вам раньше о безрассудствах моего сеньора-дяди, чтобы вы могли ему помочь прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь. И сожгли бы все эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы их сожгли, как сжигают еретиков. «Я согласен с вами», — ответил священник. «И, по чести говоря...» «Не далее, как завтра, книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению, чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что должно быть сделал добрый мой друг». Весь этот разговор слышал Дон Кихот и крестьянин, который теперь окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом сказал... Впустите и сеньора Балдовиноса, и сеньора маркиза Монтуанского, который возвращается тяжело раненый, и сеньора Мавра Абиндараеса, взятого в плен и привезенного храбрым Родриго, Нароецким алькадом крепости Антекера. На крик крестьянина все выбежали и, узнав, одни своего друга, другие дядю и господина, который еще не слез сосла, потому что не был в силах. Бросились его обнимать. Но Дон Кихот сказал, «Подождите вы все! Я приехал тяжело раненый. По вине моего коня уложите меня в постели, позовите, если это окажется возможным, мудрую Урганду, чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их». «Вот, видите ли...» — сказала тогда ключница. — К несчастью, сердце мое верно подсказало мне, на какую ногу хромает мой господин. — Войдите в добрый час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой ургады, сумеем вылечить вас. Да будут прокляты, — говорю я еще раз и еще сто раз, эти рыцарские книги, которые довели вашу милость, до такого состояния. Тотчас же уложили Дон Кихота в постель, и, отыскивая раны, не нашли ни одной. А он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с Арсенанты своим конем, сражаясь с десятью великанами, самыми чудовищными, отважными, каких только можно встретить на поверхности земли. «Та-та-та!» — -та", сказал священник. «Уже заплясали великаны! Клянусь знаменем креста!» Я всех их сожгу завтра до наступления ночи. Дон Кихоту стали задавать тысячи вопросов, но он ни на один ничего не ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что это наиболее необходимо для него. Так и сделали, и священник подробно расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его нашел и когда вез его домой. Это еще более утвердило священника в его решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя предварительно за своим другом-цирюльником Маэссо Николасом, с которым и отправился в дом к Дон Кихоту.